Глава восьмая. Человек-да. В состоянии самадхи, разрешающем перевод организма на полевую форму материи, Мальгин не нуждался в специальных ретрансляторах типа трансфера и порталах для перехода в сеть метро любого уровня, в том числе созданного орелуонами. Последних вряд ли можно было назвать живыми существами в человеческом понимании этого слова. Орелуунское метро было задумано вершителями как система контроля развития Вселенной и миллиарды лет успешно справлялась со своей ролью. Но потом ею начали пользоваться в своих целях и потомки самих вершителей, и что совсем недопустимо, цивилизации других типов с неразвитыми этическими системами, не достигшие вершин социальной гармонии разума. И процесс контроля превратился в процесс подавления возникающих очагов анархии, что в конечном итоге привело к появлению на сцене истории новых действующих лиц с патологическими системами ценностей. Люди, как самостоятельные операторы реальности, появились в тот момент, когда большинство таких цивилизаций уничтожили друг друга, но еще оставались и развивались те, для кого проявление собственной воли новых разумных рас и их стремление к познанию мира являлись факторами, мешающими достигать собственных целей. А на смену им шли еще более экзотические формы жизни – для которых была существенно не их физическая природа, а структура связи между отдельными элементами. Мальгин называл такие формы жизни длинномерниками. Все остальные виды должны были в конце концов стать элементами длинномерников, в том числе и человечества. Но для этого ему надо было прежде всего выжить и доказать свою состоятельность ответственного оператора Вселенной. Хотя бы в лице его передового отряда, интросенсов, Способных наравне с остальными разумниками менять физическую суть своих тел и жить в равновесии с природой. Двадцать лет назад Клим уже побывал в далеком будущем Вселенной и видел, какой она стала. Для Хома Вульгарис, человека, обыкновенного, подверженного страстям и болезням, особенно болезням духа, в будущем места не нашлось. Но и интросенсов Мальгин там тоже не встретил. Теплилась надежда, что их род не исчез, что они нашли свое место и время в жизни, ушли куда-то в другие вселенные или построили свои миры, стали живущими за пределами. Но так ли оно на самом деле, Клим не знал. После битвы с ателлоидами и встречи с Шаламовым над Эйнсофом, он занялся своими личными делами, помог сопротивлению, поработал с полученной информацией по интересующей его тематике. Но система, стремящаяся провести в жизнь план Блэкхол, Создание гравитационного стабилизатора на базе галактики продолжало работать, пришлось снова заняться проблемой отражения атаки на Солнце, которое вполне могло превратиться в черную дыру. Пообещав друзьям найти Шаламова и переманить его на свою сторону, Климы в самом деле принялся за выполнение обещанного, мотаясь по Айлуунской сети метро из прошлого в будущее и прослушивая космос в местах выхода в поисках пси-ауры Даниила. Однако шли дни, следы пребывания бывшего космонавта спасателя не находились, в то время как за всем происходящим на Земле незримо стояла его воля, и Мальгин разозлился. Пора было менять принципы решения задачи и искать не самого Дана, а теоретические и практические области применения его сил и возможностей. Зная амбиции друга, можно было быть уверенным — что Шаламов в присутствии контроля наверняка снова влезет в какую-нибудь авантюру, не считаясь ни с чужим мнением, ни со своим здоровьем. Клим вернулся на Землю, объединил усилия с Матором и высчитал четыре класса объектов, которые могли заинтересовать Шаламова, кроме самих черных дыр. Имелись в виду объекты, обладающие интеллектом, в первую очередь негуманоидным, а также способные дружить с Блэкхол и выполнять ее приказы. То есть, по существу, Слуги исполнители воли системы черных дыр. В макромире таковых набралось немного: плазмоиды энергетические существа, освоившие поверхности звезд, кристаллиты, существа с изменяемой симметрией кристаллов, коллективные биосистемы, сообщества насекомых наподобие земных муравьев, пчел, ос комаров. К ним можно было присоединить и растительные сообщества, но последние вряд ли способны были обрабатывать потоки информации и реагировать на изменения среды с достаточной скоростью. Время растительного разума еще не пришло. Определив примерные направления поисков, Мальгин, тем не менее, снова ушел в космос, оставив с женой своего двойника, по сути, свое физическое тело, с которым не собирался расставаться и впредь, несмотря на неограниченные возможности второго тела, доваконического, тела света или энергоинформационной оболочки. Поскольку Black Hole поменяла партнеров в Солнечной системе, от элоидов, представителей расы Био, будучи недовольны их работой на мантоптеров, следовало заняться в первую очередь поисками этих необычайно агрессивных существ. Мальгин был уверен, что их предложил системе Black Hole именно Шаламов. Только он мог вытащить флот мантоптеров из небытия, зная координаты входа в их вселенную. Для начала Клим переместился в будущее, на миллиарды лет, ко времени, когда Солнце уже превратилось в коричневый карлик, а его планетная семья распалась и поредела. Из девяти планет остались лишь три — Венера, Марс и Земля без Луны. В прошлое посещение этого временного интервала он назвал остатки Солнечной системы планетным кладбищем, что вполне соответствовало истине. Исчезло не только человечество, но и цивилизации следующих волн жизни оставив после себя гладкую, как бильярдный шар, землю и один огромный спутник, переживший своих создателей. Судя по конфигурации и геометрии помещений, создавали спутник какие-то многорукие существа, либо крабы, либо осьминоги. Мальгин пообедал электричеством, устроился в центральной зоне отдыха спутника и бросил зов во вселенную, не слишком надеясь на ответ. Однако на сей раз он не нуждался в спасении. Спектр его пси-голоса был достаточно спокойным, и ответ пришел на удивление быстро. В бесформенном и почти пустом помещении витражи, объемные голографические комплексы, иллюзоры и видеопласты спутника, естественно, не работали. Освещенным лишь мерцанием полоски люминофора в полу возникла прозрачная текучая фигура высотой в два человеческих роста. Фигура не имела глаз, но тем не менее Мальгин почувствовал ее взгляд и ощутил ряд эмоциональных составляющих, единого отношения к происходящему, которое с натяжкой можно было назвать интересом. «Кто ты?» — спросил он мысленно. В голове развернулось облачко призрачного света, превратилось в голос. «Посланник». «Посланник?» — удивился Клим. «Кто же тебя послал и зачем?» «Ты беседовал с ним семь тысяч триста двадцать циклов назад, называя живущими за пределами». «Каких циклов?» — начал Клим и вспомнил о встрече с кентавром здесь же, внутри спутника, стерегущего вечный сон кладбища Солнечной системы. «Откуда он узнал, что я появлюсь здесь именно в данный момент времени?» «Он вершитель, как и ты», — Клим хмыкнул. «Себя он вершителем не считал, хотя и был магическим оператором данного инварианта Вселенной». «Зачем он тебя послал?» «Предупредить». Процесс нового инфляционного расширения перешел в качественно другую фазу. Остановить большой разрыв невозможно. Стоит ли им заниматься, подумая себе о своем предназначении? Ну, что большой разрыв остановить нельзя, еще надо доказать. Я посещал будущие времена в предельном варианте, чуть ли не на 200 триллионов лет вперед, и видел, что Вселенная все еще существует, хотя формы движения материи действительно изменились. Ты был в замысле развития вашего методомена, реальность изменена, большой разрыв неизбежен? Клим облачком энергии скользнул к гостю, продолжавшему дышать и шевелиться, как повисшая в невесомости струя воды. Вспомнились слова, живущего за пределами: То, что для вас реальность для Вселенной, сценарий того, что может быть, и факт одновременно. Значит ли это, что безусловный творец замысла? «Изменил свой же собственный сценарий, или это сделал кто-то другой?» Посланник услышал последнюю мысль человека. «Вершителями становятся все, кто достигает границ познания собственных возможностей, но это не означает, что мы непогрешимы. Ты тоже вершитель, функционально ответственное воплощение одного из них. Что это значит?» «Странно», — озадачился гость. «Меня предупреждали, что ты один из нас». «Увы, это не соответствует действительности», — улыбнулся Клим. «Я еще не прошел путь познания до конца и не знаю пределов своих возможностей». «Кстати, а почему твой приятель называется «живущим за пределами»?» «Ты уже сам ответил на свой вопрос». «То есть как?» — не понял Клим. «Неужели ты хочешь сказать, что живущие за пределами — всего-навсего те, кто познал свои...» пределы как же им в таком случае удалось выйти за эти пределы каждый добивается этого сам опыт других неприменим кому удается тот обретает истинную свободу когда-нибудь удастся и тебе клим на мгновение обрел форму человеческого тела ощутил невесомость жгучий холод пространства отсутствие воздуха и снова ушел в сгусток поля для меня это новость что еще просил передать живущий «Будь осторожен при контактах с другим землянином, добившимся перехода в состояние оператора вопреки этической базе. Даниилом Шаламовым в нем спит древнее знание самых первых. Владение этим знанием без понимания меры ответственности может повлечь катастрофические последствия. Я это понимаю, но считаю, что шанс вернуть ему э, этическую базу есть. Я хотел бы вылечить его». Наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Клим невольно засмеялся. Если перевести его ощущения на человеческий язык, смеяться в его положении энергосубстрата, не имея лица и рта, было проблематично, так как собеседник употребил чисто земную поговорку. «Я думал вершителям подвластно решительно все. Если бы это было так, не существовало бы проблем с изменением реальности ни в одном из инвариантов древа времен». Однако Творец не зря вложил в свое творение много скрытых законов, познание которых чревато потерей меры, а когда кто-то теряет чувство меры, вступает в силу закон пресечения безответственной деятельности. Вершители стоят на грани срабатывания этого закона. Большой разрыв – конец их деятельности в нашем методомене. Но они же, кроме того, что разве они не являются живущими за пределами, Разве им не подвластно создать себе инвариант Вселенной, где будут действовать только их законы? Все инварианты древа — суть замыслы Творца. Чтобы вершители не создавали, их намерения уже включены в замысел. То же самое мне говорил паломник и тот, кто тебя послал. Но я думал, что детального плана развития Вселенной не существует. Его и в самом деле не существует, Есть только набор нелинейных законов, составляющих абсолют, предначертана лишь общая схема развития мироздания. Детали создают живущие. За пределами? Вообще все живущие. Люди в том числе. Детали, их мысли, устремления, мечты и поступки. Чем больше будет красивых, добрых, светлых, гармоничных мыслей и поступков, тем богаче и гармоничнее развернется замысел Творца, в хаосе Большой Вселенной». «Ты говоришь как человек». «Это ты воспринимаешь мои мысли как человек. Я же существо совсем другого плана». «Кто же ты?» «Один из самых первых». «Ты хочешь сказать...» Дыхание перехватило. «Ты один из детей Творца?» «Чисто человеческая реакция», рассмеялся в ментальном диапазоне собеседник. Люди ведь привыкли говорить о высшем существе как о своем предшественнике, придумав сказку о создании человека по образу и подобию. Некоторые из людей в самом деле были созданы в виде слуг и рабов для жрецов, владеющих тайнами трансформаций. Вот они, бывшие слуги и рабы, и придумали миф о Боге с обликом человека. Настоящие же люди, такие как ты и друзья твои, К сожалению, не помнят свое божественное происхождение, в том смысле, что вас никто не сотворял из глины и собственных ребер. Вы были рождены от потомков богов, которые первыми стали живущими за пределами. «Где же они теперь?» — спросил ошеломленный Мальгин. «Может быть, совсем рядом, стоит только протянуть руку, и одновременно очень далеко. Станешь одним из них, наверняка встретишься с ними. Боюсь, мне это не под силу». Но мы не договорили. Значит, ты один из самых первых. Когда же ты родился? В какие времена? Текучая прозрачная фигура на несколько секунд покрылась сыпью звездочек, что скорее всего, судя по ощущениям Клима, означало нетерпение. Вы, люди, еще молодая раса, вам еще интересно задавать вопросы. Время моего рождения десять в минус тридцать первой степени секунды от начала большого взрыва. Это сюрприз! Никогда не думал, что встречу существо, появившееся на свет сразу после рождения Вселенной. Каковы же были тогда ее размеры? — С вишню, — снова улыбнулся собеседник. — Но ведь вы же знаете, что размеры и внутреннее содержание подобных объектов — вещи относительные. Ваш родич Герхард Маттер прав, доказывая это. Жизнь, в том числе разумная, вморожена во Вселенную на всех уровнях, как непреложный закон. Даже внутри элементарных частиц существует жизнь, разве что темпы ее развития и угасания намного быстрее нынешних. Так вот, я оттуда, из тех времен, когда еще не существовало ни электронов, ни протонов, ни других комплексных частиц. Вы меня ошеломили и заинтриговали. Что же вас подвигло передать мне сообщение живущего? «Я такой же исследователь, как и ты», «Разве что с иным набором эмоций и ощущений Я исследую границы мироздания и пытаюсь выйти за них». «Удивительно, если учесть, что вы тоже не потеряли интереса к познавательной деятельности. И как? Удалось выйти за границы мироздания?» «Нет», — грустно ответил собеседник. «Как оказалось, планковская длина — 10 в минус 33 степени сантиметров, если использовать ваш термин» действительно представляет собой фундаментальную нижнюю границу данного методомена. Это размеры квадрополя, элементарного кирпичика мироздания, из которых и состоит вакуум. Это еще не ноль, но из-за нее мне пройти ниже не удалось. Как и за верхнюю границу, 10 в 28 степени сантиметра, границу действия гравитационных сил. Это своего рода гравитационный горизонт метагалактики, за которым гравитация уже не в состоянии формировать материальные структуры. А хотелось бы посмотреть, какой фактор возьмет на себя ответственность за дальнейшее усложнение структуры домена на этом уровне. Мне тоже. Вот потому я и согласился встретиться с тобой. Родственные души? Нечто в этом роде. Спасибо. Не за что. И все же я хотел бы попросить. Нет. Нет, я еще не сказал, что мне надо. Это и так понятно, но ни один из нас не станет тебе помогать. Почему? Привыкнешь перекладывать свои задачи на плечи других. Мне помогали раньше. Паломник, Кузьма Негуман, человек Майкл Лондон, глазастый, живущий за пределами. Ты поднимался в гору. Теперь прыгай вниз и лети самостоятельно, иначе зачем ты поднимался? Я, кажется, понял. Что касается меня, то для встречи с тобой... Я потратил триллионы лет своей жизни. Разве это не хорошая плата за беседу? Прости им, и огромное спасибо. Не стоит благодарности. Что касается твоих проблем, то старайся решать их сам. Ты сможешь. Позволю себе две подсказки. Шаламова не стоит искать далеко. Операторы такого уровня умеют многое. В том числе жить скрытно в любом районе пространства. И приглядись к Эйнсофу. Да, он опасен. Существует вероятность большого выверта Эйнсофа, создания узла пересечения многих ветвей древа времен. Это будет вовсе не черная дара, как, надеются, и их Аллах, доморощенные помощники Блэкхолл, тупо продолжающие выполнять волю хозяина. Поэтому желательно было бы достучаться до императив-центра Блэкхолл и дать ему сведения об Эйнсофе, Возможно, он отменит свои планы относительно вашего Солнца. Центр в Балджи, В центральном сгущении звезд в галактике? Стрелец А? Черная дыра в Балдже активизировалась. Будь осторожен. Блэк нервничает. Спасибо. Пожалуйста. Позволь еще вопрос. Валяй. Клим улыбнулся, понимая, что собеседник намеренно использует в разговоре земные понятия. «Почему ты помогаешь нам, людям? Ведь ты нам ничем не обязан, да и мы такие далекие ваши потомки, что уже и не родственники практически». «За Вселенную обидно», — с грустью сказал один из самых первых. «Замысел Творца был идеален, Вселенная должна была стать овеществленной гармонией света и любви, но выбор Творца, кому доверить исполнение детального плана, оказался неудачным. Все мы, существа смертные», ограниченные и несовершенные, едва ли способны постичь суть задумок Творца, не говоря уже о Большой Вселенной, где он один из равных. А если и там есть иерархия? Что ж, тогда пределы просто отодвинутся только и всего. Хотя в этом кроется шанс узнать и увидеть то, чего я еще не видел и не знаю. Прощай, брат. До встречи, первый. Прозрачная текучая фигура в центре помещения — вскинулась фонтанчиком и растаяла гость из далекого страшно подумать прошлого вернулся в свое время а может быть пошел дальше исследовать границы неведомого и пределы запредельного но каков живущий за пределами подумал клим с восхищением уже тогда двадцать лет назад он знал что я вернусь на спутник и подготовил встречу гигант душа встрепенулась Она тоже хотела бы последовать за этим удивительным странником, но у Клима еще были обязательства перед близкими людьми, а во-вторых, для странствий ему были необходимы спутники-люди, с кем можно было порадоваться и поделиться впечатлениями от увиденного. Что-то стукнуло по корпусу спутника. Космический камешек или часть его же собственной обшивки. Клим очнулся. Итак, составляем стратегический план действий. Первая забота — раса Бьё и Монтоптеры, вторая — Эйнсов, третья — Стрелец А. Ко второй и третьей можно подключить специалистов, того же Герхарда, Аристарха и Дашку с ее юным супругом. Клим улыбнулся в душе. Парень ему нравился чистотой, твердостью характера и скрытой мощью. Впрочем, чему удивляться, если его предком был сам Железовский. И так решено. От Эллоиды и Монтоптеры его забота — Мальгина. Возможно, эти необычные создания подскажут, где найти Шаламова. Если нет, придется последовать совету первого и обратить внимание на ближний космос. Хотя если бы Дан находился где-то рядом с Солнцем, его бы заметила сторожевая система интросенсов. Или не заметила бы. Что, если он умеет ходить по Солнечной системе бесшумно? Впрочем, нет смысла решать эту задачу сейчас. Вернусь домой, поищу. Мальгин облетел зону отдыха спутника, принадлежащего существам, которые давным-давно канули в вечность, оставив после себя практически мертвую Солнечную систему. С грустью подумал: Лучше бы я этого не видел. Финал разумной деятельности человека представлялся ему в молодости не таким. Тогда казалось, что пределов познавания мира не существует, и горизонт впереди будет лишь отодвигаться в бесконечность. Однако. Все, что имеет начало, имеет и конец. Как говорили древние индусы, начало веревки всегда влечет конец ее. Жаль, что для человечества он наступил так рано. В следующее мгновение Клим перешел в резонансный контур финиш терминала Арилунского метро. «Оператор, найди узел выхода, ближайший к материнской звезде расы Бьо в галактике». — Время — 5551 год по земному летоисчислению. — Выполняю вашу светлость, — отозвался инк Сети. Спутник исчез из поля зрения. Короткая темнота. Тело — энергосфера. Стягивается в точку и лучом прокалывает пространство. Никаких ощущений, неприятных, ни неболезненных. Свет — 720 парсеков от центра галактики, — доложил оператор приятным женским голосом. Плотность звезд около тысячи на кубический парсек. Клим и сам уже увидел, почувствовал, что это такое плотность звездного окружения, превышающая около солнечную в десятки тысяч раз. Его со всех сторон окружали звезды, миллионы звезд. Казалось, они вот-вот начнут падать к центру, сожмутся в единый огненный шар, и шар этот взорвется, превратится в сверхновую звезду, в квазар. Финиш терминала Рилуунского метро в здешнем уголке галактики представлял собой невидимый со стороны полевой ретранслятор, использующий анизотропные свойства вакуума. Изнутри он был прозрачным, что позволяло пользователю метро видеть любую подробность звездной панорамы. В состоянии самадхи Мальгин не имел глаз, подобных человеческим, но диапазон его энергоинформационного зрения был намного шире, поэтому он видел даже инфракрасные звезды, давно остывшие, либо готовые родиться в недрах пыли газовых туманностей а также черные дыры, окруженные слабым гало и джетами, узкими направленными выбросами светящейся материи. Однако звезд вокруг было так много, что на ум невольно пришло сравнение, звучащее как «ребит в глазах». А ведь это был еще не сам Балдж, центральное звездное ядро галактики, а всего лишь его периферия. Клин огляделся. Звезда и планета, давшие жизнь расе Бьё отыскались неподалеку, в трех астрономических единицах от Орелунского транслятора. Звезда представляла собой ничем не примечательный желтый карлик, примерно такого же класса, как земное Солнце, разве что с меньшей массой. А вот планета, окруженная необычной ажурной оболочкой, каждый элемент которой походил на огромный черный колючий каштан, представляла несомненный интерес. С одной стороны, она действительно была планетарным объектом, размерами не уступая таким планетам Солнечной системы, как Марс. С другой это был колоссальной величины единый живой организм с инвариантной структурой сознания, способный изменять физическую природу своих образований в широком диапазоне материальных структур. Планета-матка. Планета-мозг. Планета-конструктор, способный создать любой эффектор для решения тех или иных задач. В Солнечной системе ее эмиссар Каштан — создавал черных людей, ателлоидов, которые стали универсальными солдатами, исполнителями воли матки. Оператор, мысленно позвал Малгин, прошу предоставить транспортное средство с большим энергозапасом и комплексом связи с вашим информарием. Такого транспортного средства возле перехода не имеется, но я могу предложить свою дублирующую систему, копию моей индивидуальности. Это меня устроит. Как тебя зовут? У меня нет имени, только порядковый номер. «Двенадцать биллионов сто девятнадцать». «Отставить номер. Я буду звать тебя Бестером. От слов Бьё и Сторож. Не возражаешь?» «Как вам будет угодно, ваша светлость». «Почему ты называешь меня вашей светлостью?» «До вас здесь побывал еще один землянин, который приказал называть его так». «Его имя Даниил Шаламов?» «Так точно, ваша светлость». «Значит, Дан был-таки здесь», — невесело подумал Мальгин. Это его идея предложить Блэкхол услуги ателлоидов. Этого я не утверждал, осторожно заметил оператор. Я разговариваю сам с собой. Что ж, по крайней мере, будем знать, что он посещал мамашу Бье. У нас есть шанс выяснить, что он ей предложил и куда направился потом. Или он ушел тем же путем через твой транслятор. Нет, у меня он больше не появлялся. Тогда формируй двойника, пора знакомиться с культурой Бье. Невидимый, но ощущаемый как прозрачная масса стекла, объем узла ретранслятора, разделился на две неравные части. Большая осталась исполнять роль узла перехода, орелуунского метро, меньшая — с человека сущностью внутри, не дать не взять семечко в яблоке. Устремилась к звезде ателлоидов, за несколько мгновений набрав почти световую скорость. Планета-матка расы Бьо выросла в размерах, превратилась в ажурный конгломерат, истыканный шипами и пронизанный множеством пор, ходов и тоннелей, окруженный своеобразной объемной сетью из сотен тысяч колючих черных каштанов. Эти необычные плоды размерами от 5 до 100 километров представляли собой исполнительные органы, которые планета Матка использовала для любых действий в качестве эмиссаров, посланников, защитников, строителей, исследователей и надзирателей а также сеятели спор жизни в других уголках космоса. По сути, это и в самом деле был единый организм, а то и геном, способный отразить, повторить, скопировать любой космический или планетарный объект, умеющий гибко приспосабливаться к разным условиям жизни или отстаивать свои интересы. О культуре как таковой речь не шла. Этика логические концепции культуры в человеческом понимании имели несколько иное смысловое наполнение, но в эстетическом плане геометрия и порядок Бьё вполне описывались такими человеческими терминами, как гармония, фрактал, красота. Приближение двойного энергосгустка мальгина внутри двойника Бестера не прошло незамеченным. Бьё включила нейтринный прожектор, освещая пришельца, и выдвинула вперед ближайший черный каштан Диаметром около 20 километров. Клим сосредоточился на гиперзрении, обнаружил пульсирующий в ядре планеты матки источник мысли, протянул руку дружбы. Он уже общался с представителями Бьо, когда спасал дочь от изъявления дружеских чувств Дана Шаламова и знал, в каком тоне надо вести переговоры. «Спокойно, мэм, я никому не причиню вреда». «Кто ты?» Прилетела мысль парламентера Каштана, в то время как сама мамаша Бью молча рассматривала чужака. Она не мыслила так, как это делает человек, и естественно не знала земных языков. Но сопровождавшие мысли передачу пси-обертоны, модулирующие главный пси-энергетический поток, позволяли оценить смысл передачи почти без искажений. Землянин, ответил Мальгин, посланник вершителя. Мы уже встречались. Ты можешь причинить нам вред. «Могу, но не стану. Ты слишком мал, чтобы навредить нам. Размер объекта не всегда отражают его силы и возможности. Почему ты заостряешь внимание на этом вопросе?» «Нас предупредили». «Кто? О чем?» «Здесь был посланец большого черного брата. Он предупредил, что возможно появление наказателя. Мы готовы отразить любое нападение. Но ты слишком мал, чтобы причинить нам существенный вред. Ты не наказатель?» Не наказатель! подтвердил Мальгин с мысленной улыбкой. Я всего лишь путешественник по миру, ищу друзей. Большой черный брат действительно может быть недовольным твоими действиями возле желтой звезды с необычным объектом. Это звезда Солнца, источник энергии для моей родной планеты. Но едва ли речь шла о наказании? Тебя ввели в заблуждение. Как выглядел посланец большого черного брата? Почти так же, как и ты, но с иным диапазоном излучений. «Наверное, это был тот, кого я ищу, землянин Даниил Шаламов. Он что-нибудь искал?» «Мы древняя раса, нам миллионы лет, и он спрашивал, знаем ли мы таких же, как мы? В этой информации нет ничего угрожающего нам, и мы дали ему координаты наших бывших соседей». «Они выглядят так?» Клим мысленно воспроизвел изображение Монтоптера. «Странно, вы тоже их знаете? Это наши соседи». Появились раньше нас, экспансивны, воевали с другими, с нами тоже, ушли. Клим изобразил Галикта. Они, случайно, не с такими существами воевали? И с ними тоже. Потом и те, и те ушли. Мы остались. Благодарю за информацию, мэм. Последний вопрос. Куда направился посланец Большого Черного Брата? Он не сообщил и не поблагодарил нас, как ты. Вы люди странные существа, не одинаковые? Да уж согласился Мальгин. «Тут нам до тебя далеко. Ты действительно не наказатель. Мы чувствуем опасность. Тебе нечего меня бояться. Только прими совет, не вмешивайся в споры Большого Черного Брата с другими разумными расами, иначе рискуешь потерять жизненное пространство. Ты нам угрожаешь? Я предупреждаю. Мы никого не боимся и уничтожим любого, кто будет нам угрожать». «Ну, это вряд ли, мэм». Ваши соседи-мантоптеры тоже так считали, а где они теперь? Рассеяны по космосу в свернутых коконах урнах? Прощай, им и крепко поразмысли, стоит ли воевать, если есть шанс мирно договориться. Посланец Большого Черного Брата утверждал, что ты попытаешься нас обмануть. Если ты тот, за кого себя выдаешь, ты уцелеешь. Если нет, прощай. Приблизившийся к энергосфере Мальгина Каштан внезапно метнул в него колоссальный факел фиолетово-лилового огня. Если бы это был выстрел из стрингера, сворачивающего пространство в одномерную струну, Клим мог бы и не успеть отреагировать на удар. Но сторож Бьё стрелял из фазового преобразователя вакуума, импульс которого рождал ливень частиц и античастиц, но со световой скоростью, а не с бесконечной. Несмотря на малое расстояние между каштаном и энергосферой Клима было не больше 300 километров, Импульсу понадобилось на его преодоление одна тысячная секунды, и Мальгин успел внедрить себя в сеть Орелуунского метро и избежать. Разряд пришелся на пустую энергосферу Бестера, разнося ее в клочья, в струйки света, в ничто. Последней мыслью Мальгина была мысль. «Какой же ты все-таки мерзавец, Дан Шаламов!»